Меня не сегодня-завтра попрекнут теми дарами, что делал мне Людовик. И опять стала для них чужеземкой. Но Клеменция была слишком слаба, слишком разбита, чтобы вознегодовать. вслух она лишь произнесла, никогда не поверив, что Людовика ненавидели настолько, что решились его отравить. — Ну и не верьте, племянница! — вскричал Карл. — Однако такова истина.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 ножом бальзамировщиков. А Карл Валуа по-прежнему не скупился на зловещие ему заключения.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 Дядюшка Валуа, которого до того Клеменция видела лишь мимолетно, чуть было не испортил торжественную церемонию, поспешив посвятить новобрачную во дворцовые интриги, так и оставшиеся ей непонятными. Перед взором Клеменции возник Людовик, несущийся ей навстречу по дороге из Струа, сельская церковь, комнатка в маленьком замке.